Люди его круга берут чековую книжку или ассигнации лишь туда, где играют — лавочник или портниха, или... Да кто угодно, запишут покупку и в конце месяца вышлют счет. счёт. Но даже если бы у него была с собой чековая книжка, выписать чек — всё равно, что написать на поезде огромными буквами. Здесь был Ланселот Даттон. «В самом деле неловко вышло», — согласился Гоблин.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 Он назвал сумму, и Гоблин изумленно моргнул. «Отнесите ее Монни Рендом вместе с перстнем и брелоками. Она с вами расплатится». Позволяя мужу ревновать, Карина одновременно держала в руках все финансы семьи, ведя хозяйство железной рукой и с такой же дотошностью, как когда-то инспектировала больницы. «Спасибо, господин Мон!» Гоблин забрал конверт и протянул ланцу сюртук за заплатами на локтях. «Вот, извольте». Ланс отстегнул от жилета часы, спрятав в карман вместе с цепочкой, свернул сюртук и жилет подкладкой наружу. Новый старый сюртук оказался маловат и нещадно сжал под мышками. Привыкай, господин Мон, про себя усмехнулся Ланс. Скромные горожане вроде тебя не шьют одежду у лучших столичных портных.